Глава 18 Тимрад стоит в дверях, загораживая с собой уличный свет. Его черные доспехи блестят, словно чешуя, а взгляд подобен острию кинжала. Он медленно оглядывает комнату, раннюю у печи, меня в сорочке у корыта, детей на полу. И снова меня. «Что это?» Его голос звучит так громко, что Берд вздрагивает и начинает хныкать. Ранее тут же бросается к сыну, а Як уже готовый расплакаться Мари. «Генерал, не пугайте детей!» Прижимаю малышку к себе, глажу по спинке. А Тимрад словно зависает, глядя на меня. А потом несколько раз моргает и строго хмурится. «Что это такое?» Повторяет он. Я оглядываюсь, не понимая, что ему не так. Это жизнь, генерал. Я пожимаю плечами. «Почему ты голая?» Рычит вдруг он. «Я не голая. Воротник по самое горло. Длина до пят. Рукава только закатала, чтобы постирать нормально». «Почему ты стираешь?» «А потому что ваша дочка меня описала, генерал. У меня всего одно платье». а сорочка, которая вас так возмутила, и вовсе одолжена». Ранее со смущенным ой прижимает к себе Берта и убегает в комнату. «Похоже, так легко тут нижнее белье не обсуждают. Я могла бы и догадаться». «С другой стороны, что мне еще делать? С притворным криком убегать прятаться? Ну уж нет». Тимрад смотрит на меня с осуждением и чем-то, что я никак не могу распознать. Что задумала Лидия? Думаешь, второй раз меня соблазнить и еще что-нибудь украсть? Я показательно оглядываюсь. Генерал, вообще-то это вы сюда пришли. Эрни бредит. Сказал, что ты задумала тут остаться. Верно передал. Мы с Раней нужны друг другу, чтобы выжить самим и сохранить жизнь детям. Если, конечно, вы не хотите спасти ситуацию. Я делаю эффектную паузу и жду, сработает или нет. Тимрат суживает глаза. «Да? И как же?» Со мной говорит один скепсис. У огненная лихорадка из-за того, что она не может купить Берту змея-побратима. «А ты тут при чем? «Вот же. Ладно. Я набираю небольшой тазик воды и протягиваю Темрату. «Помойте руки!» Он с каменным выражением лица моет. «Вот и отлично!» «Подержите-ка, генерал! Мне нужно кое-что сделать. Знаете ли, языком чесать могу только за работой». С этими словами я отдаю ему Мари. Он держит девочку на вытянутых руках с таким видом, словно она сейчас может взорваться сотней неожиданностей. «Ну ничего, он отец. Пусть привыкает». По нему видно, что только оружие в руках привык держать. А раз детей делать научился, пусть и держать учатся. Я же встаю за корыто и продолжаю стирку своего платья болтая. Вот вы спрашиваете, при чем тут я? А я вам скажу, что я, что ранее, в безвыходном положении. Ей весь воздух перекрывает свекровушка с клятвой, а мне — схожесть с воровкой. В итоге страдаем и мы, и дети. Краем глаза подмечаю, что Мари агукает с темратом, а он очень старается слушать меня, но отвлекается на нее. И вид у него такой, словно он в величайшем в мире ступоре. Я продолжаю замыливать пятно и болтать. Вот вы можете спокойно узнать, что ранее мучается от дикой боли, но не в состоянии купить сыну змея, а я не могу. И Мари без молока оставить не могу. Будем мы здесь вместе стараться выжить. Тимрад переводит взгляд с Мари на меня. Я предоставил тебе крышу, еду и воду. Не тебе жаловаться. Пять золотых я верну. Если сможете подождать, то после того, как накопим на змея для Берта. Я поднимаю мокрое платье над корытом и выжимаю. «Может, вы продадите нам одного из тех змеев в амфитеатре в долг?» Мари начинает капризничать и тянуть ручки к генералу. «Я грязный», — строго говорит он Мари, сведя брови вместе. Она все равно хнычет. «Забери ребенка», — приказывает Тимрад, а я оглядываюсь по сторонам, нахожу сложенное чистое полотенце и подхожу к генералу. Перекидываю через его грудь и плечо полотенце и говорю. «Можете прижимать, я еще не достирала». «Но...» Мари начинает плакать, и он прижимает ее к себе. Малышка тут же замолкает и начинает огукать. Тимрад, кажется, совершенно выбит из клеи. «Ранее может принять предложение Эрни. Женщина должна быть либо под защитой рода, либо под защитой мужчины». А тут ни то, ни другое не выходит. Не хочет она магическую клятву нарушать. Работу нигде не найдет. Я выжимаю платье, и стоит мне только положить его на край корыта, как Тимрад впихивает мне в руки Мари. Работу я и дам, если заэр не выйдет. Взгляд Тимрада падает мне ниже лица. Он с шумом втягивает воздух и резко разворачивается. На выходе говорит. «Жду ее ответ завтра до обеда. И тебя в высохшем платье в доме. Тебе никто уходить не разрешал». Дверь хлопает. Ранее высовывается из спальни. Судя по лицу, она слышала каждое слово. «Что скажешь?» Спрашиваю я.